Переворот и революция. 1960-1961 годы. На первой полосе газеты была фотография осколка гранаты, торчащей из черепа. В статье говорилось, что вчера, 11 апреля 1960 года, Рыбак нашел в заливе Масана раздувшееся тело старшеклассника, который числился пропавшим с 15 марта. Со дня начала протестов. Череп школьника был расколот гранатой со слезоточивым газом, брошенный с близкого расстояния полицейским. Сунжу до сих пор преследовал образ изувеченных тел, которые она видела во время войны. Но что-то в этой фотографии пробуждало в ней животный ужас. Возможно, дело было в том, что в голове, с которой сняли мясо и кожу, все еще торчала граната. И это лучше всяких слов говорило о произошедшем. Судя по ее отсутствию в гостиной, в обычное для них время для чтения, Мисс им уже прочитала новости. Она ходила в старшую школу в Масане и уже пребывала в ярости по поводу первых сообщений о том, что полиция открыла стрельбу, когда протест против фальсифицированных выборов президента вышел из-под контроля. Согласно свидетелям, там было около тысячи протестующих, включая старшеклассников. Взяв себя в руки, Сунжо направилась в дальнюю комнату. Госпожа Чхо подняла взгляд от газеты. Сунжу кивнула и отошла к окну, рассматривая трещины и потертости на вековых камнях в японском саду. Она почувствовала госпожу Чхо рядом. Та сказала, «Только между нами. все это плохо закончится». 19 числа погода была прекрасной, как и ожидалось в апреле. Стоял ясный и теплый день. Санджу прибыла в зал раньше обычного, чтобы позавтракать с женщинами в честь дня рождения Юнги. Мисс Им репетировала песенку с днем рождения тебя на английском. Санджу собрала в саду цветы Азалии, чтобы поставить их на стол. После завтрака, пока Юнги сияла в своем новом платье, госпожа Чхо подала белый торт с розовыми украшениями. Мисын спела песенку. После чая с тортом повариха и Кинджа вернулись на кухню. Когда зазвонил телефон, госпожа Чхо встала, чтобы ответить. А, господин Ким, как поживаете? «Мы здесь празднуем день рождения Юнги». «Что?» Госпожа Чхо ахнула. После долгой паузы она сказала. «Да, спасибо, что позвонили». Повесив трубку, она повернулась к Сунжу, мисс Им и Юнги. По всей стране начались протесты учащихся. Господин Ким посоветовал нам не покидать сегодня зал. Моя служанка, у Сунжу не было способа с ней связаться. Юнги воскликнула. Ох, что же все это значит? Она прижала ладони к щекам, переводя взгляд с госпожи Чхо на сунжу. Повариха выглянула в гостиную. Что случилось? За ней вышла Киджа, бросила один взгляд на Юнги и спросила: Что на этот раз, Юнги? Госпожа Чхо сказала, «Прямо сейчас происходят массовые протесты. Господин Ким сказал мне вчера, что студенты корейских университетов протестовали перед зданием национального собрания и что я прочитаю об этом утром в новостях». Сунжу схватила утреннюю газету. «Вчера студенты протестовали против полицейской жестокости и требовали новых выборов». Но сегодня они услышали выстрелы. Все застыли. Голос Юнги дрогнул. «Не может быть, ни у кого нет оружия. Это незаконно!» Киджа, отмахнувшись от Юнги, показала в окно. «Я вижу там дым». Над доградой, где-то вдалеке, в небо поднимался серый столб дыма. «Я пойду посмотрю с крыши. Киджа покинула гостиную. Повариха ушла за ней. «Я подержу лестницу». Сунжу включила радио. Госпожа Чхо, мисс Им и Йонги сгрудились вокруг неё. Они слышали крики, яростный рев толпы, серии выстрелов. Вскоре слова диктора полились непрерывным потоком, как река после грозы. Десятки тысяч студентов и старшеклассников требовали отставки президента. Протесты набирали силу. На улицах лежали тела. Раненых студентов уносят прочь. Юнги испуганно вздрогнула от звука выстрелов по радио. Зажмурилась и схватила сонджу за руку. Госпожа Чхо выключила радио. В комнату вернулись Кеджа с поварихой. Дым поднимается от отделения полиции. Повариха сцепила руки и сжала их. «Мой сын может быть одним из протестующих». Все притихли. Звуки выстрелов постепенно отдалялись. Запертыми на замок воротами, они все ночевали в зале, беспокойно ворочаясь на её. Следующее утро выдалось очень тихим. Ни шума автобусов, ни гудков такси, ни криков уличных торговцев, рекламирующих свои товары. «Я пойду посмотрю, что происходит». Киджа открыла ворота и, осторожно выглянув наружу, вышла, закрыв ворота за собой. Юнги ходила по двору взад вперед ожидая ее возвращения. Примерно 15 минут спустя Киджа вернулась. На улицах пусто, за исключением вооруженных солдат, которые стоят перед баррикадами из мешков с песком. Объявили военное положение. Из сотни тысяч протестующих 180 человек были убиты и тысячи ранены. Утренние газеты доставили поздно. Там были фотографии окровавленных студентов в машинах, и на них... Студенты-медики наклонялись над ранеными на крыше такси. Их белые халаты развивались на ветру. После завтрака повариха ушла домой. Госпожа Чхо осталась. Сунджу беспокоилась о своей служанке. Она вышла из ворот и обнаружила, что на улицах царит жуткая тишина. Автобусы ходили почти пустые. Водитель такси сказал Сунжу. «Мы весь день перевозили мертвых и раненых. Когда стемнело, люди пытались попасть домой. Они на весь день застряли в офисных зданиях и магазинах, стараясь избежать беспорядков». Когда Сунжу открыла ворота, служанка выбежала к ней с облегчением, выдохнув. «Я так рада, что вы дома!» «Я была в безопасности». «А как ты добралась вчера домой?» — спросила Сунжу, проходя со служанкой в гостиную. «Я даже не знала, что происходит. Я вышла отсюда, и когда завернула за угол перед автобусной остановкой, увидела сомкнутые ряды полицейских, которые бежали с автоматами на перевес. Я бросилась в магазин, почти столкнулась там с владельцем». «Он позволил мне остаться там, пока полиция не покинет зону. Сегодня утром я не обнаружила вас дома, так что ждала вашего возвращения». «Наверное, мне стоит установить телефон». «Чтобы звонить мне? Нет, это слишком дорого. Даже в магазинах нет телефонов». Тронутая беспокойством служанки о ее финансах, Сунжу улыбнулась и сказала, «Тогда пообещай мне, что останешься дома или здесь, если что-то подобное случится снова». Не зная, когда вернутся клиенты, госпожа Чхо, Сунжу и повариха каждое утро, как и раньше, приходили в зал. Они ели, разговаривали и играли в карты, чтобы убить время. Мисс им, Оторвала все пуговицы со своего кардигана и пришила их обратно. Она сказала, что это помогает ей отвлечься от происходящего снаружи. Она бормотала что-то о Роджере. Сын вице-президента убил свою семью и застрелился сам. Президент Ли подал в отставку через неделю после протестов. Спустя 12 лет диктатуры и на следующий день отправился в изгнание на Гавайи. Первая республика рухнула. Через две недели после восстания в зал вернулись господин Ким, профессор Син и председатель ПАК. На следующие несколько дней вернулись и другие дельцы, политики и чиновники. Все понимали, что некоторые их клиенты не вернутся уже никогда. В последующие месяцы из газет у Сунжу складывалось впечатление, что она снова жила в стране на грани коллапса. За развалом Первой Республики последовал период временного правительства, пока в июле не провели новые выборы и не установили Вторую Республику. Под новой властью стало больше свободы, но с ней пришли также и массовые чистки среди коррумпированных чиновников, военных и полицейских. Недовольные тем, что их требования так и оставались невыполненными, студенты продолжили протестовать, подливая масло в огонь политической и экономической нестабильности. Когда повариха вернулась с рынка, Она пожаловалась. «Цены на продукты опять поднялись». «Не только на продукты», — Юнге показала на свои кремовые туфли. «Я заплатила вдвое больше того, что платила раньше». Наклонившись, она стерла черное пятно с одной туфли. «Я хочу, чтобы протесты прекратились. От них я сильно нервничаю» еще один год начался без каких-либо признаков стабильности под новой властью. После революции в прошлом году люди были полны надежды, но теперь после отставки президента они видели, как новое правительство становится все слабее. Преодолевая кусачий холод, Сунжу ходила по школам, начиная с лучших — Кенги, Ихва, Сукмён, В каждой школе она присоединялась к толпе родителей у доски со списками распределения рядом со школьными воротами, где выставляли имена учеников, прошедших вступительные экзамены. Она не нашла имя дочери. Тогда она стала ходить по менее престижным школам. И еще менее престижным, пока школы не закончились. Чинжу, наверное, переехала с отцом в другой город. В таком случае ездить на поезде мимо Маари было бессмысленно. Но где же тогда ее дочь? В следующее воскресенье она по привычке оделась, чтобы отправиться на вокзал. Потом медленно сняла шарф, перчатки и пальто и вздохнула, застанав от досады. 16 мая сон Проснувшись, услышала репортаж по радио. Танки пересекли Хангангский мост по направлению к Сеулу этим утром. И военные захватили все три ветви правительства. Государственный переворот. Вооруженный захват власти. Одна мысль об этом заставляла сердце Сунжу заходиться паникой и беспомощностью. Прошёл всего год и месяц после Апрельской революции. Она обернулась трагедией. И все же та революция была продиктована волей народа, а не волей военных. Тот бескровный переворот закончился демократически избранным, но оказавшимся некомпетентным правительством Второй Республики. Теперь же объявили военное положение Продлившиеся до 27 мая, а в июне было создано Национальное агентство разведки. Под руководством двухзвездного генерала Пака Чунхи свобода самовыражения и право на свободу собраний практически исчезли. При военной власти все стало еще строже, чем при Ли Мане. Сунжу видела это, наблюдая за клиентами зала в успешные недели и месяцы. Они не говорили о перевороте, о генералах, об арестах и заключениях, о планомерном уничтожении гражданских институтов или о массовых зачистках среди правительственных чиновников. Они не упоминали вслух тех, кто больше не приходил в зал. Жертв зачистки. Большинство ключевых позиций в правительстве теперь занимали генералы и, похоже, в ближайшее время ждать смены власти не следовало. Было очевидно, что после апрельской революции зал утратил свою популярность, но после переворота ситуация стала еще хуже. И все же, несмотря на значительно уменьшившееся количество клиентов, платили сунжу так же, как и раньше. И Мисым тоже не упоминала понижение зарплаты. В сентябре госпожа Чхо купила большой участок земли к югу от реки Ханган и наняла архитектора, чтобы спроектировать галерею и другие здания. Женщины все чаще говорили о том, что через два года зал закроется. Киджа уже два 3 года, как владела собственным небольшим домиком, издавала его в аренду, пока сама жила в зале. Сунжу приобрела еще несколько объектов недвижимости. Мисс Им и Юнги предпочитали копить деньги наличными. В январе умерла жена господина Кима и он перестал приходить в зал на время траура. В его отсутствие госпожа Чхо, казалось, утратила свой обычный оптимизм и энергичность. Не из-за того, что она говорила или делала, а из-за мелких, почти незаметных вещей, которые трудно было объяснить. Похоже, дружба с господином Кимом значительно помогала ей сохранять бодрость духа в эти трудные времена. Спустя месяц после смерти жены, господин Ким с траурной повязкой на рукаве пальто осматривал фасад будущей галереи, когда приехали Сунжу и госпожа Чхо. Это большой проект, заметил он вслух. Галерея откроется в апреле, а через год зал уже будет закрыт. Как быстро все меняется, мы будем готовы. «Но куда пойдете вы, когда зал закроется?» Он улыбнулся. «Я надеюсь приходить сюда, чтобы видеться с вами обеими». «Обеими?» — скорее уж с госпожой Чхо подумала Сунжу. «Приходите в любое время», — улыбнулась госпожа Чхо в ответ. «С вами все будет хорошо. Вы выжили в политическом хаосе» не скомпрометировав себя. «Мне повезло представлять волю граждан Сеула. Большинство жителей хорошо проинформированы и согласны со мной». Он коротко взглянул на небо. «Когда я изучал юриспруденцию, я хотел сражаться против навязанных нам Японии правил. Так я и попал в политику». Ободренная этим откровением, Сунджу сказала: В юности я думала, что равенство между мужчиной и женщиной возможно. Теперь я не уверена, позволит ли подобному случиться. Общество должно быть готово к переменам, ответил он. Однажды это произойдет. Но когда? сун хотела сказать, Новое правительство, устроившее вооруженный переворот, затыкает всем неугодным рты, но не сказала. До завершения строительства галереи оставалось два месяца, когда молодой архитектор, получивший образование в Америке и руководивший всем проектом, порекомендовал для коттеджа мебель в западном стиле. «Где и как мне достать западную мебель?» — спросила госпожа Чхо, затем сама себе ответила. — Впрочем, я знаю, кто может с этим помочь. На следующий день госпожа Чхо и сон -Джу листали в дальней комнате зала каталог «Сирс», который госпожа Чхо взяла на время у работника черного рынка, в свою очередь одолжившего его у жены одного американского военного. Придется заплатить тройную цену», — сказала госпожа Чхо, глядя на фотографии мебели и показывая их сунджу. «Я бы хотела заказать несколько предметов и для себя. Это возможно?» Сунжу бережливо относилась к деньгам. Теперь, по мере приближения встречи с дочерью, она хотела, чтобы в доме были кровать, диван и стол с четырьмя стульями. Хотя бы раз она могла себе позволить побыть легкомысленной. Местный плотник сделал ей два столика — для лампы и для подноса с чаем. Она оглядела комнату, решая, где поставить диван и обеденный стол. Уже сейчас она видела, как новая мебель изменит облик ее гостиной. Внутри радостно пружинило предвкушение. Мебель доставили в середине марта. Когда каждый предмет был поставлен на место, она провела пальцами по темно-коричневой ткани дивана, улыбаясь от вида преображенной комнаты. За окном в саду пестрели бутоны синих ирисов и краснодневов. Скоро они расцветут совсем. Ее дочери здесь понравится. За неделю до открытия новой галереи Женщинам зала пришлось проехать час на автобусе и пройти десять минут пешком, чтобы оказаться у широких железных ворот. В дальнем конце двора стояли два здания, расположенных перпендикулярно друг к другу, а из-за них выглядывал небольшой коттедж со остроконечной крышей, наполовину скрытый пышными кустами и деревьями. Госпожа Чхо показала на здание перед ними, где в центре фасада были выгравированы черные символы Г-62. Это значит галерея и год ее открытия 1962. Художники еще не закончили развешивать свои работы. Следуйте за мной. В коридоре за двойными дверями все еще пахло свежей краской. Они быстро прошли через небольшую комнату слева от входа и большой выставочный зал с картинами и набросками на стенах и скульптурами на пьедесталах. После госпожа Чхо привела женщин к коттеджу. Мисс им сказала, «Он прямо как на тех фотографиях альпийских домов», которые я видела в книге по архитектуре». Когда женщины прошли внутрь и увидели круглый деревянный стол со стульями у окна и диван в гостиной, они ахали и охали. Мис Им, Кеджа и Повариха сели на диван, а Юнги пришлось втиснуться на оставшееся место, наполовину сидя на коленях у Поварихи. В спальне Кеджа сказала «Какая трата пространства! Кровать занимает так много места! Мне больше нравится ее. Его можно свернуть и убрать, чтобы использовать комнату в других целях». Мисс Им, проигнорировав это замечание, легла на кровать и мечтательно вздохнула. В ванной госпожа Чхо сказала, «Это унитаз». На него нужно сесть, а когда заканчиваешь свои дела, нажимаешь вот этот рычаг. Когда вода в унитазе начала смываться, Юнги отступила от унитаза. Киджа воскликнула. Как необычно. «Не могу представить себя сидящей на стуле с водой внизу, вместо того, чтобы просто присесть над отверстием в полу», — сказала Юнги. «Это кажется неестественным». Смеясь и болтая о туалете, женщины прошли в кухню. «Смотрите». Госпожа Чхо включила плиту. На конфорке вспыхнули оранжево-красные языки пламени, и от плиты тут же начал подниматься жар. Каждая женщина поднесла к горелке руку, чтобы ощутить этот жар. Выключив плиту... Они вернулись в гостиную. Юнги скакала туда-сюда, между гостиной и кухней. Кухня мне нравится больше всего. Даже не нужно выходить наружу и следить за прессованным углем. Это еще не все. Пойдемте. Госпожа Чхо вывела их из коттеджа, прошла мимо сада к банкетному залу, выглядевшему достаточно большим, чтобы вместить сотню человек и показала за него. За той стеной большая кухня. После этого женщины прошли за госпожой Чхо к дому садовника. Мужчина средних лет и его приземистая жена ожидали их на крыльце. Поклонившись женщинам, садовник сказал, «Прошу, обращайтесь, если вам что-нибудь понадобится». 15 апреля Г-62 открылась. На открытие пришли не только художники, но и коллекционеры, преподаватели и студенты из художественных вузов, а также большая часть клиентов зала. Сунжу увидела, как несколько студентов вьются вокруг стеснительного художника, написавшего портрет Чинджу. Он становился популярным в художественных кругах. Вскоре после поездки в Г-62 Юнги начала зачусывать волосы на бок. Над ухом сверкала заколка с фальшивым бриллиантом. Каждый день она надевала самые разные наряды, которые так и кричали о радости и надежде. Блузки с оборками, узкие юбки-карандаши — и все только чтобы сходить на ближайший рынок. Несколько дней спустя, в перерыве между обедом и ужином, Сунжо в коридоре увидела Юнги через приоткрытую дверь в спальне. Девушка стояла перед зеркалом, примеряя один наряд за другим. Наконец, Юнги остановилась на своей любимой розовой нейлоновой блузке с жабо которая подчеркивала ее и без того немаленькую грудь. Из серой полосатой юбки-карандаш, из синтетической ткани. Затем она побрызгала себя духами, искусственный и рисковатый цветочный запах чувствовался даже в гостиной. Сунжу была рада, что мисс Им этого не видит и не может отпустить какие-нибудь едкие комментарии на этот счет. «Как я выгляжу?» — спросила Юнги у Сунжу. «Как весна?» — ответила Сунжу, и Юнги просияла. Услышав, как вошла Киджа, Юнги выскочила из спальни, покрутилась и улыбнулась. Запах ее духов взметнулся вверх, как потревоженная пыль. Она подошла к пойдем «Пойдём на рынок, нам нужны свежие овощи». Обмахиваясь рукой, чтобы отогнать запах, Киджа сказала, «Я не позволю, чтобы меня видели с тобой в публичном месте. Только посмотри на себя. А еще ты позоришь меня своей чужеземной манерой флирта». Юнги отправилась на рынок одна, хихикая, вертясь и подпрыгивая от радости. Никакие ядовитые замечания не могли испортить ей настроение. Вскоре после этого Юнги начала говорить о прикмахере, которого встретила в тот день. Она постоянно передразнивала его манеру говорить, повторяла его быстрые жесты и движения. Она говорила о его на утюженных брюках и на крахмаленной рубашке. Он смотрится в отражение каждый раз, когда проходит мимо окна и поправляет свои напомаженные волосы. Хихикала она. Мисс Им осталась верна себе. Из вас двоих получится отличная пара. Только вам понадобится два зеркала. Одно для него, другое для тебя. Сунжу поморщилась, но Юнги только улыбнулась. Она была похожа на те растения, которые пробиваются даже через трещины в асфальте, полные надежды и стремления. Сунжу это в ней по-настоящему восхищало.